Глава 8. Странный взгляд. Неожиданная доброта, проявленная накануне вечером недалекой, казалось бы, личностью невестой, оставила в моей душе ощутимое смятение. То, как настойчиво Элия хотела, чтобы я расположился в ее спальне, а не в коридоре, заронило в моей душе маленькую надежду на призрачное, эфемерное Но все таки возможное счастливое семейное будущее. Вот только стоило мне понадеяться хоть на частичку внимания и заботы невесты, как я был вынужден разочароваться. Она напрочь отказалась кушать в моем присутствии, а заодно провела всю ночь за чтением собраний редкостного проходимца Савора, автора множества книг, которого так любила моя мать. В порыве гнева мой отец демонстративно сжег несколько томов этой книги, а заодно выпустил запрет на его труды во всех угодиях третьего огня. А виной тому жажда мести, которую он вымещал на слугах, подчиненных и даже родных и близких. Мы сриссыли, как правило, чаще всего попадались под руку. Я, старший, получал больше всех, тем более Виси, моя младшая сестра, имела слабое здоровье и как мать большую часть времени проводила в спальне. Однако, стоило отцу за мочь, как она вдруг обнаружила свой характер. Маленькая, злобная, Вися стала чем-то похожа на нашу мать. Поморщившись, оглядел ровный ряды рыцарей, кивнул Бодрику и его новому увлечению по имени Глория. Этот нахалы правда удумал, так сказать, убрать ее с моего пути. Судя по навязчивому поведению, которое было ему не обычно дамы сами падали к его ногам, стоило ему послать в их сторону несколько многозначительных взглядов. Хмыкнул, отчетливо понимая, что мне с ним не тягаться, да и незачем. Моя покойная жена вечными капризами и истериками отбила всяческое желание ухаживать за леди. Чёткая, милая, добрая. Она была таковой поначалу, Однако уже год спустя показала скверный характер во всей красе, быстро промотала отведённые содержание и начала вымогать новые суммы, чтобы оплачивать украшения, меха, платья, привозимые из Артензии почтовым дилижансом. Открыл дверцу и уловил во взгляде невесты лёгкий страх. Ох, это вы? Она вежливо улыбнулась, но в моей памяти застыло воспоминание о страхе, её страхе. Так это правда? Она меня боится? Верит в те слухи о моей тирании? Ранее я не придавал этому значения, однако же сейчас, глядя на ситуацию с другой стороны, решил заняться этой проблемой всерьез. Приструнить виссель, чтобы она перестала самовольничать. Да, я. Ответил вежливости ради, забрался внутрь и с неудовольствием понял, что кареты теснее, я еще не встречал. Поэтому вынужденно устроился рядом с Эли, поясняя наперёд, чтобы не испугать ещё сильнее. Мне нужно будет вытянуть ноги, чтобы их не свело судорогой от долгого неудобного положения. Как видите, я кивнул на колени, упирающиеся в сиденье напротив. Ох, да, согласилась принцесса, прямо пылая лицом. Интересно, и что же она себе вообразила? Ростовль густо залилась краской думала я не учтив, начну приставать к незамужней даме в карете, не удержался от горькой улыбки. Это скорее бодрику свойственно, а не мне. «С -с -спасибо», — Спасибо, тихонько поблагодарила принцесса. А я уставился на неё недоуменно. За что? Склонил голову набок, пытаясь понять, чем заслужил очередную вежливость. Книга, подсказала невеста. Очень интересная. Да ответил я, поджал губы, желая скрыть неприязнь, испытываемую к этим трудам, а заодно проверил рукой внутренний карман, в который спрятал вторую часть собрания Савора, не зря запрещенную к изданию во всех девяти огнях. Надо будет избавиться от нее по приезде. Наш недолгий разговор вдруг прервался. Элли опустила взгляд к стопке книг и подхватила одну из них, а я только сейчас вспомнил о необходимом приоткрыл дверцу. Дован крикнул ближайшему рыцарю: "Принеси меховые одеяла из седельных сумок Зара и передай Бодрику, чтобы командовал отправкой". Понятливый малый быстро кивнул и поспешил исполнить поручение. Люблю немногословных. Ха-ха. Послышался тихий смешок невесты. Она принялась за чтение этих фривольных трудов. Легкий румянец выступил на ее щеках поймал себя на мысли, что выглядела принцесса довольно очаровательно. Впрочем, все девицы такие поначалу: красивые, умные, доброжелательные. Воспоминания о характере принцессы и хрустальной комнате быстро остудили мой пыл. Балы, чьи пите, трепё и яство. Будто жизнь только и состоит из череды увеселительных мероприятий. Люди. В моем подчинении тысячи людей жителей, которым нужно что-то есть и где-то жить, что ни день то новые проблемы, которые нужно решать малыми жертвами. Соседние города из девяти огней тоже не дремлют. Сманивают мастеров и ремесленников, обещая им золотые горы. Лорд услышал я голос Дована. Ваше одеяло. Снова приоткрыл дверцу и забрал их. Чтобы не замерзнуть?» — пояснил я, водружая на колени девицы стопку меховых одеял. Заметил досаду и озадаченность в ее взгляде, но реагировать не стал. Думаю, если начну укутывать возмущение, будет больше. "Дован", позвал я. "Да?" послышалось из-за двери. "Отправляемся. Нет времени медлить. Лорд, кобылу леди Глори еще седлают". "Вот как?" удивился я. "В чем проблема?" Бодрик долго торговался. "Понял", кивнул я своим мыслям. "Что ж, Тогда отправляемся сразу после. На том разговор был окончен. А судя по лязгу брони и слышимым щелчкам и иржанию коня, Дован забрался в седло, как и положено по уставу. Не поможете? тихонько попросила невеста. Казалось, она совсем запуталась в стопке одеял. Раздался странный глухой звук и шелест. Ну вот, книга упала, проворчала принцесса. Вздохнул Думаю, действительно стоит помочь. Приподняла одеяло так, чтобы она смогла сесть поудобнее. Одно нижнее медвежье временно пристроило в ногах, собалиным серого цвета помог укутать туловище. Боги, какая же у неё тонкая талия. Ты хоть что-нибудь ешь? вырвалось непроизвольно. Или это новая мода голодать до изнеможения? Я Эля широко распахнула глаза заворожённо уставился на её лицо, А чего-то оно мне показалось таким красивым, а губы маняще сладкими. Нет, определённо со мной подобной не пройдёт. Отвернулся, а заодно напомнил себе о маме Виссель и первой жене, из за которых я отчасти и получил своё прозвище. Лорд. Невеста надумала что-то мне объяснить? Её рука легла на мой локоть. Я не голодаю и хорошо питаюсь. Думаю, в этом у вас не будет со мной проблем. Отлично, если так, мысленно усмехнулся, однако руку отдергивать не стал, побоявшись поранить острыми краями щитков. Осторожнее, предостерег я испачкаешься. Не беда. Эллия Элизабел Синклар снова применила ко мне свою магию, лучезарно улыбнулась, после чего прибила окончательно Спасибо за заботу. И махнул томиком Савора в воздухе. Едва приподнятое настроение вновь ухнуло на дно пропасти, Стоило мне вспомнить, сколько горьких воспоминаний связано с этими ужасными трудами. "Не за что", скупо ответил ей, иначе не мог. Жгучее желание отобрать и сжечь эту книгу чуть не возобладало. Я удержал себя в руках. Жаль, ранее я не озаботился уничтожением всех экземпляров его книг в семейной библиотеке. В следующий миг послышался щелчок кнута и громкое "Но" карета тронулась, а я поспешил перевести взгляд в окно, чтобы отвлечься. Думаю, Эля не поймет, даже если доходчиво ей объяснить, что под другими именами скрывалась история моей семьи, Искаженной фантазией автора, события были известны, наверное, Всем и каждому в девяти огнях. Именно поэтому я наоборот пресекал любые попытки узнать что-то обо мне, чтобы не стать героем какого-нибудь третьесортного романа. Когда лорд Стрикленд забрался в карету, мне вдруг стало немного страшно, к тому же он устроился рядом со мной. Однако его поведение подсказывало, что он так же, как и я, смущен и даже немного расстроен. Или мне показалось? А тот факт, что лорд озаботился моим комфортом, хоть и весьма неуклюже, заставил воспрянуть духом. Забота лорда-тирана? Каково это? Невольно улыбнулась бредовой мысли. Разве тиранам свойственна забота? Посмотрела в сторону сурового жениха. Желваки играли на его в скулах. Почему он злится? Из-за того, что приходится ехать со мной в одной карете, или он хотел сам отправиться в путь на Окзаре, и Бодрик испортил ему все планы? Вас что-то разозлило, осмелилась спросить я. Но лорд Стрикклинд молча смотрел в окно и не думал отвечать. Проследила за его взглядом, заметив кучевые серые облака и хвойный лес, местами укрытый снежными шапками, пожала плечами. Этот пейзаж меня не впечатлял, а скорее вводил в жутчайшее уныние. Читать мне нравилось больше, поэтому едва тряска прекратилась, я снова уставилась в книгу о приключениях бравого рыцаря-путешественника по имени Савор. Ты знала, что мой отец неспроста шагал любую книгу Савора, как только видел. Изумлению моему не было предела. Но как же так можно? удивилась я. И я его отчасти понимаю, Лестер грустно вздохнул. Кажется, во всей этой истории кроется некая тайна, о которой мне только предстоит узнать. Как назло, лорд Стриклен снова ушел в себя. Это же просто книга, попыталась отвлечь его от мыслей. Чем она может повредить? О, ты не представляешь. Может еще как, многозначительно приподнял брови Жених. Сколько себя помню, Матушка всегда упоминала о нём, если хотела вывести отца. Я сильно рискую, рассказывая об этом тебе. Как вы думаете, я поступлю так же? Слабая надежда на взаимопонимание в наших отношениях вмиг потухла, будто и не было. Я не знаю, как ты поступишь, когда будешь на меня зла, грубо ответил мне Лестер. Я совсем тебя не знаю, Элия. Но вы можете меня узнать, предложила я. Правда сама не поняла, какой именно смысл вкладывала в эти слова. Вот и лорд это заметил. Смятение промелькнуло в его взгляде, прежде чем он вновь отвернулся к окну. А я уже с меньшим энтузиазмом опустила взгляд к старым потрёпанным листам романа. Молодой рыцарь Савор, обаятельный, общительный, с хорошим чувством юмора, в целом полная противоположность Лестеру. Если его отец был таким же, то неужели причиной ссор супружеской четы стрик послужила ревность или зависть? Увы, из скопих слов лорда сложно было понять, что же происходило в далеком прошлом. Правда, новые знания о чего-то поубавили мой пыл и энтузиазм, с которым я ранее принялась за чтение. Теперь же строчки плыли перед глазами, а смысл нещадно ускользал. Мысли мои гуляли где-то далеко, то и дело возвращаясь к лорду Стрикленду и его родителям. Ну вот, интерес загублен напрочь. С досадой отложила книгу и уставилась в окно. Неужели скучно? поинтересовался лорд. Его голос звучал довольно саркастично. Сердце кольнуло в груди от неприятного чувства обиды. За что он так груб со мной? Это может быть и увлекательно, но настроение мое, увы, не на высоте. Горько вздохнула и потянулась вперед, чтобы положить книгу на сиденье подальше, а заодно поднять упавший томик, ныне лежавший под медвежьим одеялом. И не успела понять, как мое туловище толкнуло вперед, а лоб чудом не встретился с краем соседнего сиденья. Ох, только и крикнула я, ощущая жесткие пальцы лорда Наталия. Не ушиблась. Первое, что он спросил, едва усадил обратно на сиденье. А заодно забрал несчастный том собрания романов под названием Северное сокровища» со словами: "Дай сюда". Повернулась к нему и заметила раздражение, с которым он отправил книгу на соседнее сиденье. "Поэтому я и не хотел покупать эту ересь". "Ересь?" хмыкнула я. "Можно подумать, книги должны служить одной единственной цели. Зачем я затеяла перепалку?" Зачем провоцирую? Быть может, чтобы унять обиду, причиненную его сарказмом? Нет, я же не такая. Какой же, недовольно уточнил лорд. Я могу его понять. Ведь он старше, а я пытаюсь с ним спорить. Но даже это осознание не спасало от горечи подкатившей горлу. Чудым глаза не начали слезиться от душевной боли. Ох, глупости. Не обращайте внимания махнула я рукой и поспешила утереть нос. И все же слезы выступили в уголках глаз. Что с тобой? Лорд Стриклинд на удивление смягчился. все таки ударилась головой. Нет, я не только и успела возразить, ощущая его ладони на моих щеках. Я смотрю лоб, строго произнес жених. Сиди смирно». Удивительное дело, Слезы тотчас высохли. И желание плакать улетучилось, едва я почувствовала заботу лорда. Да, нежность он не проявлял, но то, как участливо он морщился, разглядывая мою челку, и как аккуратно отодвинул волосы в стороны, заставило мое сердце трепетать от непонятных ощущений. "Шишки я не вижу и красноты нет", задумчиво проронил он. Можно считать, ты отделалась легким испугом. Эти выводы меня очень выручили, лишая необходимости оправдываться. Осталось только что-то сделать с краснотой на щеках. Вы вы слишком близко. Потерпи, тихо попросил лорд, щупая верхнюю часть моего черепа. Хм. Под жавгубы он быстро отстранился и снова уставился в окно, будто в одночасье потерял ко мне всяческий интерес. Что вы только что Я лишь убедился, как умело ты симулируешь боль, услышала я возмутительное. Но я же не говорила, что ушибла голову. Терпение моё лопнуло. Я же не поэтому плакала. Мне не интересно, оборвал меня он. Вы все одинаковые. Простите, возмущенно уточнила я. Но лорд и не думал поворачиваться ко мне, по-прежнему смотрел в окно не знаю почему, однако я вдруг почувствовала острую необходимость оправдаться, хоть и не считала себя виноватой. Может быть, это из-за боли, звучащей в его голосе. Честно говоря, я отважилась на подлинную провокацию. Тронула его за локоть, когда он так раздражен. Прошу, уделите мне минутку своего внимания. Стоило попросить, как вдруг я неожиданно встретилась с его изумленным взглядом. Лестер обернулся. Я хочу прояснить возникшее недопонимание. Сердце ускоренно стучало, кровь шумела в ушах, а я продолжила свою мысль. Все дело в вашем грубом тоне. Я не хотела плакать честно, просто так получилось. В груди приложила руку к сердцу, стало так больно, что слезы сами навернулись. Вот и все. И ушиба никакого не было. Да я и не просила меня жалеть. Оборвала себя на полуфразе глупости. Я несу всякий вздор. Как лорд, великий герой, может понять мои переживания? Хорошо, спокойно кивнул он. Я понял. А буквально секунду спустя скупо добавил: "Был груб. Прости." Три слова. Какие-то три слова Лестера, и я снова захотела улыбнуться всему миру и ему в частности. Спасибо наконец отпустила его руку и полезла поправлять сполшее на колени одеяло. Не говоря ни слова, лорд мне в этом помог и снова обернулся к окну. Вот только в следующий миг я услышала тихий рык и стон. Он вмиг согнулся и начал стаскивать сапоги. Чёрт бы побрал этого бодрика, ругнулся жених, а затем пояснил мне: судорога. О-о-о! Я растерялась настолько, что не думая, потянулась к его коленям. Как помочь? спросила я, но в ответ лишь получила приказ с сквистенутые зубы: «Отодвинься!» Мгновение спустя я невольно подчинилась, а Лестер взгромоздил разутую ногу прямо на сиденье напротив. Более того, его пятка сейчас упиралась в угол кареты с моей стороны. Леди не пристала ехать подобным образом. зачистил лорд Но иначе я не смогу просидеть и минуты. К первой ноге присоединилась вторая. И вообще, если позволите, я лучше посплю. Конечно, да. Я растерянно посмотрела на себя, укрытую по плечи, и его ноги в штанах, на вид довольно холодных, но сразу действовать не стала, решила подождать, пока он закроет глаза и, возможно, уснет. Иначе оправдываться очередной раз будет выше моих сил. Удача, видимо, повернулась ко мне лицом. Кидва лорд, немного поёрзав на сиденье, устроившись поудобнее, уснул. Я освободила руки и подняла меховое одеяло, довольно большое, чтобы можно было укрыться вдвоём. Сделала это, мысленно поздравив себя с маленькой победой. Хотел того или нет, но он извинился за проявленную грубость. Лорд Тиран извинился. Или он не тиран вовсе? И всему виной жёсткий нрав, пожала плечами, крепко призадумавшись. А уже несколько минут спустя я с удовольствием ощутила сонливость. Мерное дыхание лорда действовало на меня убаюкивающе, да и унылая погода за окном не позволяла как следует отвлечь внимание. Как засыпала, не помню. Знаю только, что во сне я почувствовала тяжесть чьей-то руки на моём плече.